Следует подчеркнуть, что воевода оказывал всемерную поддержку торговцам и ремесленникам, способствовал активизации внешней торговли. По поручению Алексея Михайловича он построил в царевиче Дмитриеве монетный двор и наладил выпуск медных монет. В работе воеводы Ордена Нащекина важное место занимала и дипломатия. Он вел активную переписку с курлянским правителем, с представителем Франции Делюмбре в Польше, поддерживал добрые коммерческие отношения с германскими городами Ганзы, встречал иностранных послов, направлявшихся в Москву. Своей дипломатической политикой Афанасий Лаврентьевич внес большой вклад, в частности, в подготовку договора о дружбе и союзе с Курляндией, подписанного 9 сентября 1656 года. Ведущие государства Запада внимательно следили за развитием событий в Прибалтике в связи с захватом польских владений Швецией, когда сложилось новое соотношение сил в Восточной Европе. Попытки Англии и Франции вмешаться в русско-шведские отношения под предлогом примирения воюющих стран были предотвращены Москвой. Между тем, к лету 1657 года Швеция, оказавшись в трудном положении, начала искать примирение с Россией. Перед московским царем и его правительством встала дилемма продолжать войну или вступить в переговоры со шведским королем Карлом X, тем более что в феврале 1657 года Боярская дума высказалась за перемирие. В то же время Алексей Михайлович получал письма из Ливонии от воеводы ордена Нащекина, который призывал царя к походу на Ригу. Афанасий Лаврентьевич, как трезвый политик, исходил из того реального факта, что в данный момент для России сложилась благоприятная ситуация для боевых действий против Швеции. Во-первых, неудача шведских войск в Польше, во-вторых, гарнизон Риги значительно ослаб, и в-третьих, была гарантирована поддержка России со стороны курлянского герцога Якова и литовского гетмана Гансевского. Воевода Царевичева Дмитриева учитывал и то, что из-за длительных войн истощены финансы, существенно ослаб экономический потенциал Швеции. Решение Боярской думы по шведскому вопросу осталось в силе. Воевать на два фронта стало бы для России трудным испытанием. Кроме того, ухудшилась обстановка на Украине. Гетман Выговский, сменивший в 1657 году скончавшегося Богдана Хмельницкого, изменив Россию, перешел на сторону Польши. За годы русско-шведской войны царская казна опустела, войска устали, не было военно-морского флота и не хватало сил для победного завершения военного противоборства. Все это и привело московское правительство к пониманию необходимости переговоров со шведами о мире. Во внешней политике Москвы наступила новая фаза, северо-западное направление, как главное, сменялось южным. Теперь мирные переговоры со Швецией и активные действия против Польши стали первоочередными вопросами в деятельности правительства Алексея Михайловича. Весна 1658 года обозначила важный рубеж в служебной карьере Афанасия Лаврентьевича Ордена Нащекина. 28 апреля царь пожаловал его в думные дворяне. Так, псковский дворянин за заслуги перед Отечеством впервые получил доступ в ряды высшей московской аристократии. Соловьев писал, что Ордин-Нащекин все более и более приобретал привязанность и доверие царя, сколько умными советами, распорядительностью, столько же и религиозностью, так нравившуюся Алексею Михайловичу. В связи с присвоением высокого придворного чина, царь прислал воеводе грамоту со следующими теплыми словами. «Пожаловали мы тебя за твои к нам многие службы и роденья» что ты, помня Бога и Его святые заповеди, алчных кормишь, жадных поешь, ногих одеваешь, странных в кровы вводишь, больных посещаешь, в темницы приходишь, еще и ноги умываешь и наше крестное целование исполняешь, нам служишь, о наших делах радеешь, мужественно и храбро» и до людей ласков, а ворам не спускаешь, и против шведского короля, славных городов, стоишь с нашими людьми смелым сердцем.